Глава десятая. К морю. Когда Орда, развернувшись полукругом, приблизилась к восточной окраине поселка, помимо волнующихся в загонах Гуенов появились первые признаки жизни. Появилась первая группа лоров, один верхом, другие пешие, и направились к линии землян. Передний всадник держал в руке флаг переговоров. Помни о судьбе Йорка и его офицеров, Хансу... И его солдаты не выходили из укрытий, которые заняли при виде приближающихся лоров. Очевидно, разочаровавшись этой встречей, предводитель лоров остановился и начал размахивать флагом, а сопровождающие робко сгрудились за ними, поглядывая во все стороны. «Лоры, военные люди земли!» — крикнул, словно в пустоту, предводитель лоров. Не показываясь, Хансу ответил. «Что тебе нужно, Корбан?» Назвал он собеседника почетным титулом главы города. «Что нужно вам, лорды земли?» — спросил лор. Он передал флаг одному из своих людей, сел и скрестил руки, глядя в направлении Хансу. «Вы принесли нам войну?» «Мы воюем только, когда нам навязывают войну. Тем, кто не держит в руках меча, мы в ответ показываем открытые ладони. Мы хотим только свободного прохода домой». Лорд слез с седла и направился к линии землян. Один из его спутников пытался последовать за ним, но предводитель Лоров оттолкнул его назад и, приближаясь, держал перед собой вытянутые руки. «Мои руки открыты, Лорд, я не закрываю вам пути!» Хансов встал ему навстречу, тоже показывая открытые ладони. «Что тогда тебе нужно, Корбан?» «Слово! Мне нужно слово, что моя деревня не будет разрушена!» «Разве военное знамя не поднято против нас?» — возразил Хансу. «Лорд, какое дело нам, мелким людям, до да красивых слов гатануса и дворян?» «Сидящий на крылатом троне мало что значит для нас. Его именем с нас лишь собирают налоги. Мы хотим лишь жить и не удаляться преждевременно в темные туманы. Страшные вещи рассказывали о вас чужеземцы». Будто вы сжигаете всех, кто препятствует вам брать то, что вам нужно. Поэтому я пришел на переговоры с вами во имя жизни своей деревни. Зерно ваше, и плоды наших полей ваши, и все остальное, что вам нужно. И гуены, если вам нужны те молодые гуены, что находятся в наших загонах, берите все, что вам нужно, и уходите. Но ведь придут люди-гатанусы и скажут вам, вы кормили врага и дали ему гуенов, значит, вы заодно с врагом. «Как они могут говорить так?» Корбан покачал головой. «Вас армия, обученная, незнакома ужасным способом войны. Нет, на фронте все знают, что никто не может устоять против мощи ваших мечей. Ведь вы сражаетесь не только меч к мечу, как принято у нас, но и огнем с большого расстояния. Вы несете смерть с воздуха. Некоторые из вас передвигаются в мощных металлических крепостях, которые давят врага своим весом. Все это хорошо известно». поэтому люди Гатануса не поверят, что жители поселка посмели вам в чем-то отказать. Я говорю тебе, лорд, бери все, что угодно, оставь нам только жизни. Ты видел ползающие крепости и летающие машины землян? Мои глаза их не видели, лорд. Я не местный житель, хотя и Корбан этих людей, но на юге все видели эти чудеса, и известие о них достигло нас». «Значит, их можно увидеть под Тарком?» «Да, лорд. А, там теперь много ваших удивительных машин. Вы хотите присоединиться к ним? Хорошо. Но, умоляю тебя, берите все, что вам нужно, и уходите». Хансу опустил пустые руки. «Хорошо. Мы не войдем в вашу деревню, Корбан. Пришли нам продукты из 100 гуенов, пригодных под седло. Мы поделимся с вами добычей и поблагодарим за помощь». Отряд лоров отправился назад, а Хансу обратился к потрясенной арге. «Такова картина. По описанию этого парня у Тарка целый легион мехов. У них тяжелое вооружение и самолеты. А как же насчет закона мирных переговоров?» Послышался чей-то голос из толпы. «Давайте смотреть в лицо фактом. Закон мирных переговоров был нарушен, когда сожгли Йорка и остальных». И тут дело не только в изменниках-мехах. Они не смогли бы без посторонней помощи доставить сюда тяжелое вооружение. Теперь они считают, что могут легко справиться с нами. Кто бы их не поддерживал, они не смеют позволить нам уйти с фрона. Поэтому самое первое их действие — отрезать нас от кораблей в Тарке. Отрезать от Тарка, зажать на фроне, не дать возможности уйти — Она видел, как нерешительность на лицах окружающих сменилась другим выражением. Грюмой решительностью. В течение поколений слабые и нерешительные отстранялись от солдатской службы. Наемники по самой природе своей службы были фаталистами. Мало кто доживал до пенсии или даже до вспомогательных служб на базе. Они бывали во многих переделках и выходили из них благополучно. Но это было нечто новое. Кодекс, считавшийся ими нерушимым, внедренный в их мышление, нарушен, и за это кому-то придется заплатить. «Мы доберемся до них!» — эти слова потонули в общем гуле согласия. Но Хансу жестом заставил всех замолчать. «Мы не одни», — напомнил он. «Солдатский закон нарушен. Что дальше?» Другие начнут натравливать мехов на Арчи. Это нужно остановить теперь и навсегда. А для этого нужно доставить сообщение в солдатский центр. «Мы не можем противостоять тяжелому вооружению на поле!» — крикнул кто-то. «Мы не будем и пытаться, но нам необходимо передать сообщение на Секундус или Прайм, а остальные должны держаться и ждать помощи». «Оставаться в горах?» В опросе не было энтузиазма. Хватит с нас уже, фронианских гор!» «Перед нами альтернатива!» — Хансу покачал головой. «Вначале мы должны больше узнать о происходящем, но ну, теперь разбить лагерь в условиях враждебной территории. Мастера-мечники и разведчики, ко мне!» И все занялись своими обязанностями. Кана присоединился к остальным у телеги, где их ждал Хансу. Командир расстелил изношенную грязную шкуру и рассматривал голубые линии, пересекавшие ее поверхность. Он повернул голову к командиру разведчиков. «Богат, Корбан вернется с припасами. Приведите его сюда. Эти охотники за гуенами должны хорошо знать местность. Нужно извлечь из них всю информацию. Мехи не могут действовать на пересечённой местности, поэтому нам придется держаться именно этих мест». «Но вокруг Тарка всюду равнины», — возразил один из мастеров-мечников. «Мы не собираемся идти в Тарк. От нас именно этого и ожидают. Но единственный космопорт...» «Единственный военный космопорт находится в Тарке, но вы забыли о Вентуре». Кана беззвучно свистнул. «Хансу был прав. Вентуре». Как наследственные торговцы Фрона, они имели на материке собственные торговые центры. И недалеко от Западного моря находился небольшой космопорт, использовавший несколькими чужеземными торговцами, пытавшимися наладить торговлю с Винтури. Добраться до этого космопорта, завладеть торговым кораблем – это самая лучшая возможность. Поблизости от Вентурской крепости Полт есть космопорт. — объяснил Хансу. — Регулярного расписания рейсов тут нет, но торговцы из космоса прилетают. И если нам повезет, мы сможем найти убежище у Винтури. Двинувшись прямо на запад, мы достигнем моря вблизи Полта. Корбан, полный желания оказать любую помощь, чтобы отвести опасность со стороны землян со своей территории, склонился с двумя лучшими охотниками-загуенами над картой Хансу. он задал вопрос на который хансу пришлось искусно отвечать но почему лорд вы ищете дороги по этим диким местам на юг ведет широкая и ровная дорога и там вас ждут братья мы хотим навестить Винтури на берегу причем э, пройти не по известным им дорогам маленький круглый рот лора шевельнулся в подобии франианской улыбки а значит правда то что Передавалось шепотом, наступает день мести. Не будут больше эти закутанные в капюшоны бродить по нашим землям. Не будут они единственными торговцами между поселками. Хорошая новость, лорд. Уничтожьте крепости Вентури на побережье, и все лоры будут восхвалять вас перед лицом правителя ветров. К тому же вас там ждет богатая добыча. Вот эта тропа. Она проходит по западной части гор. Тут могут встретиться косы, на что вам косы? Вы раздавите их так же, как мы давим жуков фосфас на дороге. И эта тропа приведет вас прямо к морю у Полта. Да будет удачной ваша охота, военный лорд. Да будет так, торжественно ответил Хансу и начертал знак огня, воды и воздуха с этими. Духами на фронте полагалось советоваться перед началом любого важного дела. Корбан еще больше подобрел и стал придирчиво осматривать гуенов, которые жители деревни пригоняли и показывали перед ним. Он забраковал десять животных и, к удивлению соплеменников, которые собирались в полной мере воспользоваться невежеством иноземцев. Хансон стоял на том, чтобы заплатить за гуенов. Вечером Корбан задал пир. Он ни в чем не мог отказать будущим победителям Вентури. Отряд наиболее сильных охотников за гуенами должен был сопровождать землян до самого начала западных гор. Чтобы добраться туда, потребовалось полтора дня верхом. Хансу подгонял всех, желая выбраться из опасной равнинной местности, пока их не выследил какой-нибудь мехский патруль. На утро третьего дня, когда Орда уже основательно углубилась в горы, они обнаружили, что лорские проводники исчезли. Далеко сзади поднялся дым. Охотники подожгли траву на равнине, чтобы согнать диких гуенов в ловушку. Хансу с удовлетворением следил за этим. Огонь прекрасно скроет их следы. И снова начался кошмар, карабканье и непрерывного тревожного ожидания нападения. Хотя... Охотники утверждали, что тропа проходит по самому краю территории косов и горцы редко тревожат здесь караваны, уверенности в мирном переходе не было. И лоры не смогли ответить на вопрос, существует ли у торговцев Винтури какая-нибудь договоренность с горцами-косами о свободном проезде. Но у землян не было выбора. Тропа была помечена... Воздвигнутыми в Вентуре тонкими каменными столбами с непонятными пиктограммами, и она была вполне пригодна для гуенов. Ночь земляне провели без костров, разбившись на небольшие группы и растаяв силу часовых. Но ночь не была нарушена тревогой, и на вершинах не было видно сигнальных огней. Кан весь день находился рядом с Хансу, и теперь, завернувшись в одеяло, пытался уснуть Хансу, Сидел в ярде от него и слушал доклад разведчиков. Никаких дел с смехами? Ни разу. Голос Хансу окончательно разбудил Кана. И Милс утверждал, что ими командует Хар Дэвис. Дэвис. Я все же думаю, Дик ошибался. Дэвис не станет нарушать приказ. В том-то и дело, Богат. Если Дэвис командует Тарком, а у меня нет оснований не доверять сообщению Милза. который, умирая, добрался до нас. Если там Дэвис, то дело не в одном мекском легионе. Хард Дэвис — молодой командир. Таким же был и Йорк. Его легион мал, но крепок, хорошо вооружен, и у Дэвиса отличная репутация. Готов заложить полугодовую плату, если у него нет в легионе большого количества ветеранов, как и у нас. Я вот думаю. Он замолчал. Но Кана, хоть и уставший, понял смысл его слов. Легионы Орда, состоявшие из хорошо обученных людей, сталкиваются в смертельной схватке. Неважно, кто победит, потери с обеих сторон будут огромными. И много ветеранов навсегда заснут. Все это приобретало зловещий смысл. Если кодекс нарушен, хриплый шепот бога то звучал задумчиво. — К дьяволу плату! Но у Арчи нет ни малейших шансов! «В старой игре, конечно, но почему бы нам не начать новую?» «Но мы солдаты Хансу!» «Конечно, но здесь не действует правило, каким оружием и против кого нам сражаться!» Голос Хансу звучал отсутствующий, как будто он размышлял вслух. «Ну, по крайней мере, сейчас у нас только одна задача!» Богат встал. «Выбраться из этих проклятых холмов и увидеть Винтури. «Мы справимся с ним, сэр!» Постараемся этого избежать. Они могут встретить нас с открытыми руками, если Корбан говорил правду, и лоры обратились против них. Их территория слишком сложна для мехов. Этот полт построен на острове у побережья. Голая скала, выступающая из моря. У них свои способы добираться до берега. Хорошее место для нас, если они нас пустят. Там можно удержаться. Это нам и нужно добиться». бога -то. Если мы покажем им, что у нас общий враг, то можем удержаться там. Сумеем и воевать вместе. Пошли, как обычно, разведчиков в горы. — Есть, сэр. На рассвете снова в путь. Снег вдоль тропы лежал полосами, полосы становились все шире, покрывая тропу. Людям приходилось пробивать в сугробах дорогу для гуенов. Животные гибли. Дикие, недавно пойманные, они были недостаточно крепки, чтобы вынести такие условия. Вторая телега стала жертвой несчастного случая, и с ней один из медиков, который не успел отскочить и упал в пропасть. «Тревога!» Военный свисток передал это сообщение, и солдаты немеющими пальцами взводили курки и доставали мечи. Но на сей раз им пришлось иметь дело не с косами. а с бегущими лорами, отчаянно пытавшимися пробиться к равнинам и безопасности. Из-за отчаяния они безрассудно бросились вперед, пытаясь пробиться сквозь Орду. Схватка была короткой, а Рейгарду Орды не пришлось произвести выстрела. Но она оказалась кровопролитной. Лоры сражались отчаянно. Земляне, истощенные борьбой со снегом на высотах, за ночь зализывали раны. Они, больные от усталости, разбили лагерь на краю поля битвы. Нанесенный ветром снег укрыл павших, и солдатам приходилось все время следить, чтобы раненые не замерзли насмерть. Грабительский отряд отогнанный от дома. Ветер срывал слова с губ Мика. «Может, и мы идем прямо в пекло, приготовленное для других. Надеюсь, Винтури не подумают, что мы заодно с теми». Рей растирал щеку снегом. — В следующий раз, когда меня будут предупреждать о трудностях назначения, я прислушаюсь. Он чихнул, а потом закашлялся так, что все его тело затряслось. — Ах, ну каким раем были бы казармы? И зачем я только покинул Секундус? Кана растирал руки. Секундус казался теперь далеким и давно прошедшим. Неужели он ел когда-то в комнате, где пламенные птицы пели на стенах? Или... Это тоже был сон. А этот кошмар — жестокая реальность. Мы будем пробиваться сквозь это, — миг пнул снег, — пока он не станет таким глубоким, что погребет нас. Эх, на следующий год нас найдут в прекрасной сохранности и выставят как произведение туземного искусства. Неужели лоры бежали после стычки с Вентури? Удивился Рэй. Они их всегда опасались? Вспомнить тот случай со шпионов Тарки, мы не тронули торговцев, даже когда среди них обнаружился лор, и каравану не сказали ни слова. «Лоры теперь считают, что они самые сильные на фронте, сказал Канна. «Они, должно быть, давно ненавидят Вентури и искали случай ударить по ним». «Ты завтра в разведку, Рэй?» «Да, за мои грехи, а ты тоже?» Мик покачивал пораненную руку. Они хотят свести нас на нет, эти горы. Каждый раз нас в горах преследуют неудачи. Пятьдесят потеряны там, двадцать здесь и столько же раненых. Не так плохо, как во время бомбардировки, — напомнил ему Рэй. Пока мы можем ответить. Да, я знаю, но посмотрим, каким ты вернешься из разведки, — длинноногий Бил. Знаете... Рэй перестал растирать снегом лицо. Эта мысль. Если бы поймать 10-20 таких птичек и приручить их, как лоры приучают своих ястребов, они ведь бегают бесшумно!» Он обернулся к Ану как авторитету. «Так ведь? И выпустить их по следу врага. Лучше, чем мехский танк в такой местности». «А кто же будет ловить и приручать их?» Начал было миг, Когда в темноте показался Арч, Кар здесь к мастеру лезвия. Кано направился к тому месту, где между выступающих скал устроился Хансу. Слабый голубой лорский факел бросал причудливые блики на лица собравшихся, и у одного из них вообще не было лица, только капюшон Вентури. Кар, садитесь. Ханса тут же повернулся к незнакомцу в капюшоне. «Этот подойдет?» Круглая голова повернулась, но не было сказано ни слова, и Кана поежился под взглядом этих глаз с округлыми отверстиями. Затем торговец сделал утверждающий знак, более быстрый, чем кивок землян. «Этот Вентури был пленником лоров», — объяснил Хансу. «Он возвращается к своему народу, а вы пойдете с ним и попытаетесь наладить контакт. Нам нужна база». Возможность скрыться, пока мы не сумеем известить Секундус. Используйте все свое умение, Кар. Вы у нас единственный специалист по контактам. Внушите им, что мы тоже противники лоров, как и они. Передайте их предводителю, что сказал вам Корбан. Есть, сэр. Хансов взглянул на часы. Возьмите припасы и запасное снаряжение. Мы понятия не имеем, далеко ли Полт. «Карта очень неточна», — он помолчал, буравив взглядом Кана. «И помните, нам необходима база. Есть, сэр».